Люси вернулась с мобильником Ширко в руке. Села за стол, отдала комиссару телефон. По дороге из Труа-Ривьера в Монреаль они заехали позавтракать в КФС. «Ну и как там?» – спросил комиссар. «Девочки в порядке. У Жильеты с животиком все наконец наладилось, она у бабушки и чувствует себя прекрасно. А в Кларином лагере...» Я смогла поговорить только с воспитателями, потому что дочка еще спит. Я и забыла, что во Франции сейчас всего 7 утра. В машине, пока они ехали, Люси успела рассказать Франку обо всем, что узнала с момента прилета в Канаду. О сиротах Дюпляси, об экспериментах Сандерса, об участии в ЦРУ в опытах над людьми в 50-60-х годах, Шарко поглощал информацию, не говоря ни слова. Теперь он с аппетитом грызался в обжаренные в масле куриные ножки, а Люстика ковыряла вилкой капустный салат, запивая его огромным количеством кока-колы. Она, наконец, доелась досыта. «Я уверена, этот вольный стрелок, из-за которого начался пожар, не собирался меня убивать». Он хотел выманить меня из норы как кролика. Я была нужна ему живая, только не знаю для чего. Шеркот отодвинул тарелку с недоеденными ножками, потер руки и со вздохом посмотрел на Люси. Это все из-за меня. Настала его очередь рассказывать, и он выложил все. Как ездил в Легион, Как говорил с полковником Шателем, как блефовал, как увидел фотографию Люси с обведенной красной линией головой. Люси шумно втянула через соломинку колу и, обдумав услышанное, сделала вывод. «Вот, значит, зачем вы отправили меня сюда, да еще на целых четыре дня, чтобы действовать в одиночку?» «Ничего подобного. Просто хотел, чтобы ты не наломал дров». «Вам не надо было так поступать. Эти военные могли вас убить. Они могли бы...» «Брось! Что сделано, то сделано. Проехали!» Люси вяло кивнула. «А что теперь? Я хотел сказать, что будет со мной здесь, в Канаде?» «Королевская жандармерия позаботится о бумагах, нужных для твоего скорейшего возвращения во Францию. И расследование здесь сведется только к тому, чтобы как можно более точно установить, что произошло в шале. Остальное – наше дело, наше управление и Главное управление полиции Квебека. Мы этим и займемся. Этим? То бишь куче дерьма, в которой и так уже увязли по шею. Ах да, еще монреальские коллеги пытаются узнать, кто такой твой сосед по самолету, он же убийца Ротенберга. Он блондин стрижка ежиком Высокий, крепкий, в армейских ботинках. Возраст меньше 30. И он один из тех парней, которых мы ищем с самого начала. Возможно. Какое там возможно? Точно! А что там с ключом, который адвокат велел мне взять перед тем, как умер? Удалось хоть что-нибудь выяснить? Ищут, чтобы он мог открывать. Поскольку ключ с номерком... Жандармы предполагают, что он от камеры хранения, на почте или на вокзале. В любом случае, они поставят нас в известность, как только разберутся. Ну и здорово ты это сообразила, Эннабелли, насчет архивов. Интуиция у тебя, однако. В глубине души вы в это не верили, я не ошиблась? В этот след не очень верил, зато в тебя очень В тебе я поверил сразу, в первую же встречу. Едва увидел, как ты выходишь из поезда на северном вокзале. Люси оценила комплимент, улыбнулась и не державшись, зевнула. Ой, простите. Сейчас двинем прямо в отель. Сколько ты уже не спала? Долго. Но ведь нам надо встретиться с сестрой Марией Голговской. Хотя бы попытаться. И нам надо... Завтра. Мне неохота собирать тебя по частям. На этот раз Люси уступила не споря. Она действительно выдохлась. «Схожу в туалет и поедем, да?» Шарко, вздыхая, смотрел ей вслед. Как ему хотелось объединять ее, прижать к себе, успокоить, убедить ее, что все уладится. Но нет. Пока еще его зубы слишком крепко сжаты, чтобы выговорить нежные слова. Он допил пива, отсчитал наличными сумму, обозначенную в счете, и вышел на улицу. Там он позвонил леклерку, сообщить, что сейчас уже все в порядке. В ответ шеф объявил, что уже договорился с судьями и руководством Министерства обороны о возбуждении уголовного дела и начале расследования в иностранном легионе с целью определить, вступил в него все-таки Мухаммед Абан или нет. Когда вдруг, повесил, когда вдруг повесил трубку, комиссар подумал, что наконец-то они начали двигаться вперед семимильными шагами. «Пора бы!»